Глава 27. На какую-то секунду решительность изменила Синклеру, когда он увидел, как Макрудер и Кэп выводят женщину из разбитых деревянных дверей и ставят ее в кирпичном внутреннем дворе. Яркое торганское солнце накрыло арту Фера, и ее чудесные волосы засверкали огнем. Внезапные сомнения овладели молодым командиром. От нее исходил очень сильный сексуальный магнетизм, который мог любого мужчину поставить в дурацкое положение. Только не меня. Я не забыл Грету. Она умерла и унесла в свою могилу все мои мечтания. Боль и скорбь всколыхнули его сердце. В горле застрял тяжелый комок, который было невозможно проглотить. В глазах начался нестерпимый зуд, и вот-вот готовы были хлынуть слезы. Усилием воли он взял себя в руки. Артафера тряхнула головой, отчего ее пышные и богатые волосы упали на левое плечо и подставила лицо яркому, молочно-белому солнечному свету. «Боже всемилостивый!» – прошептал кто-то из солдат, стоявших в карауле. Синклер чувствовал, что подчиненные бросают на него нерешительные взгляды, и облизывают пересохшие губы. Ей разрешили принять ванну. Конечно, в этом не было никакого практического смысла, но разве можно отказать человеку в желании принять смерть чистым? Она смыла с себя всю грязь и обнажила свою нечеловеческую красоту. Все солдаты провожали ее небегающими взглядами, когда она прошлась по внутреннему двору. Высокая, гибкая, атлетически сложенная, Ее насмешливые янтарные глаза скользили по окаменевшим от потрясения лицам солдат. Покачивание бедер гипнотизировало. Одежда золотого шитья плотно облегала тело. Ее высокая, крепкая грудь плавно покачивалась и, казалось, вот-вот разорвет тонкую ткань. У нее были округлые плечи и подчеркнуто плоский живот. Все это соблазняло, щекотало нервы. обезоруживала. Синклер нахмурился. В ее облике было что-то такое, неуловимое, что очень тревожило его. Он где-то видел ее раньше. Где, когда, при каких обстоятельствах? Почему у него при взгляде на нее создается такое чувство, будто бы, э, будто бы... Так значит, это и есть ваша наемница Седди? Поинтересовалась или Такка, выходя из тени крыльца с козырьком и останавливаясь рядом с Синклером. Макрудер подвел Седди к высокой бетонной стене и при этом старался не смотреть на нее. Он повернулся к Синклеру и как-то жалко взглянул на него. Он заметил, что пальцы Мака подрагивают на плече артефера. Наконец он как-то нервно кивнул и отошел от нее. Готово! с запинкой обратился он, приближаясь к Синклеру. Он остановился в нескольких шагах от своего командира и обратил отсутствующий взгляд на крышу одного из кирпичных домов. Он даже не щурился на ярком солнечном свете. Удивительно. Что с ним стряслось? Синклер вытащил свой бластер из кобуры и услышал, как со всех сторон от него тяжело вздохнули солдаты. Этот вздох эхом прокатился по всему дворику и, несомненно, дошел до приговоренной. Только женщины-солдаты не отворачивались. На них не действовал сексуальный магнетизм Арты. Они смотрели на нее прямо, с вызовом, с ненавистью, и только ждали, когда же прозвучит выстрел. Звонкий голос Арты Фера взорвал утреннюю тишину. «Грязные реганские ублюдки! Плевать я на вас хотела!» И она действительно плюнула в сторону Синклера Фиста. Тот не стал отклоняться, только направил на нее дуло своего бластера. Что-то в ее облике заставило дрогнуть руку. Что-то. Какое-то странное навязчивое чувство. Странное чувство. Ему показалось, что он узнал в ней. Узнал? Не может быть. «Господи!» – спокойным голосом вмешалась Или. «Неужели эта женщина?» «Является профессиональной убийцей». Синклер не мог оторвать взгляда от этих янтарных глаз. Он отчаянно вызывал в памяти разбухшее, полуразложившееся тело бедняжки Гретты, но оно уже не вспоминалось. «Ну так что?» – хрипло спросил он. «Она убила вашу возлюбленную, насколько я поняла? Или говорила настолько равнодушно, что казалось, будто она имеет в виду предметы неодушевленные?» «Да, она... она...» Его лицо исказилось от напряжения, но фразу закончить он так и не смог. «Смерть — это...» «Слишком быстро», — заметила Или, все так же спокойно и рассудительно. «Иногда она является избавлением от врагов. Избавлением от нашего гнева. Бластер такое оружие, с помощью которого невозможно практически заставить казнимого вкусить достаточные страдания». Сердце Синклера словно упало в катку со льдом. Он продолжал неподвижно смотреть на приговоренную и целиться в нее из своего бластера. «Могу я предложить альтернативу?» – мягко сказала Илли. «Что?» – хрипло переспросил Синклер, бросив, наконец, короткий, но тяжелый взгляд на министра. Бластер дрогнул в его руке. «Да, она ничего не скажет. Мы применяли к ней даже пытку. Электрический шок». Воздействие на болевые рецепторы. Она молчит. Синклер задумчиво продолжала Или. Я могу не просто заставить ее говорить, но и говорить с величайшей охотой. Я слышала о том, что Артафера сильно переживала то, что своими собственными руками в сущности убила возлюбленного, и все дело тарганских мятежников. Она сделала это. Синклер рассматривал Арту прищурясь. Он помнил ее животный крик, когда Бутла Ретт умер, и перед глазами возникло выражение лица его матери. Почему он это связывает? Тот факт, что она является наемной убийцей Сэдди, напоминает ему о матери? Поставь себя на ее место, Синклер, спокойно сказала Или. В глазах ее плясали огоньки. Представь себе прожить свою жизнь, зная, что ты предал свое дело. Она бы поняла ваше горе, Синклер. Есть справедливость в возмездии. Ты можешь заставить ее говорить, дать мне ключ к Сэдди? Или рассмеялась. Министром внутренней безопасности не становится без определенных умений. Синклер, я могу заставить ее запеть, и она будет понимать каждое слово, которое произнесет. Она возненавидит себя и все же. в то же самое время будет не в состоянии ничего поделать. «Ты не можешь ничего сделать, риганская сука!» — закричала Арта, делая шаг вперед. «Я презираю тебя так же, как и этого риганского мерзавца!» Она посмотрела на Синклера с едким презрением. «Или у тебя нет мужества, у такого слизняка, как ты!» Проклятье. Увидев ее при свете, он был уверен, что знал ее. «Где? Как?» И знакомство имело оттенок не враждебности, а безопасности и любви? Синклер опустил бластер под влиянием смутивших его эмоций. Очень хорошо, министр, она ваша. Давайте послушаем, как птичка запоет. Глаза Или сверкнули торжеством. Макродер, мхеджал, будьте так добры, отведите заключенную в мой ЛС. Лучше оглушить ее, сказал Синклер. Она опасна. Он вздрогнул, когда парализатор коснулся тела Арты. Она оцепенела, задергалась и вяло шлепнулась на мостовую. Мак и Мхеджал легко подняли ее и понесли. Глаза Фера остекленели, язык наполовину свисал изо рта. Синклер сопровождал Или, но он был погружен в свои мысли. Почему он колебался? Ему следовало застрелить Фера. Что с ним случилось? Влияла ли скорбь о на его способность мыслить? У тебя ужасное лицо, убедительно сказала Или. Я сочувствую твоей утрате. Почему ты не расскажешь мне о Гретте? о том, что ты чувствуешь? Синклер взглянул на нее уголком глаза. Как она сделала это? Освоила задушевный тон доверенного лица. Берегись, Синклер, по-своему, Или так-то так же опасно, как Арта Фера. Не говорите со мной таким тоном, министр. Я не являюсь одним из ваших подданных. Она посмотрела в сторону, кривая улыбка замерла на ее пухлых губах. «Я сожалею и полагаю, что старые привычки трудно умирают. Я бы хотела знать больше о Сэдди, поскольку кажется, что оба, Тибальт и я, недооценили их». Она сделала паузу. «И я бы хотела поближе познакомиться с тобой». Синклер внимательно рассмотрел ее оценив изящное лицо и то, что ее бледная кожа казалась нежной при солнечном свете. Ее красивые черные волосы блестели. В этот день она была одета в плотно облегавший черный костюм. Она шла, существенно покачивая бедрами, но ему мерещился голос Гретты, предупреждающий его. Смотри, Синг. Что ты знала до сих пор? Спросил он нейтрально. Наемная убийца Сэдди убила Грету Артина, ту женщину, которую ты любил. Ты обнаружил ее труп и с трудом удержался от убийства Фера. Ты пытал ее, чтобы получить информацию о Сэдди, но безрезультатно. «Да», — сказал он холодно, — «это и есть по существу вся история». «Позволь мне сообщить тебе факт, которого ты не знаешь». Гретта пошла увидеться с ней, чтобы утешить ее после смерти Бутлы Ретта. «И, возможно, заслужить ее доверие, чтобы получить информацию о местоположении Макарты. Я смотрел видеозапись. Грета приказала, чтобы Фера привели в комнату для допросов. Они разговаривали некоторое время. Грета, он крепко сжал челюсти до боли. Грета пыталась вызвать дружеское расположение арты. Затем раздался сигнал тревоги. Дивизионы Райсты спускались на парашютах по всей планете. Грета приказала часовым вернуться в свои части. Фера ждала до тех пор, пока Гретта не нажала на код охраняемой двери. Затем она бросилась на нее. Синклер заскрежетал зубами. Грета была немного сильнее, чем Фера предполагала. Ей удалось закрыть двери, началась драка. «И ты видел ее конец?» «Я видел ее конец. И что-то внутри меня умерло вместе с моей Греттой». Или резко отдала приказ по рации, и рампа ее ЛС опустилась. Синклер последовал за Маком. Фера была брошена на койку ускорения. Мак надежно связал ей ноги и руки и отступил назад, не сводя с Илли недоверчивых глаз. Министр достала маленькую сумку из своего шкафчика. Она вставила ампулу в инъектор и улыбнулась сверху вниз отчаянным глазам Арты Фера. «Сейчас, дорогая женщина, ты расскажешь нам все, что ты знаешь». «Я вижу тебя в прогнившем аду! Сначала ты...» Фера вскрикнула, когда Илли вонзила шприц ей в шею, а затем выпрямилась и положила шприц в свою сумку. «Так быстрее дойдет до мозга», — она указала на расслабленное лицо Фера. «Видите? Уже начинает действовать». Илли повернулась к небольшому автомату. Стасы, Кофе? Шоколад?» «Боюсь, выбор тут невелик», — она раздала чашки. «Садитесь, джентльмены». Видеомагнитофоны работают и, может быть, потребуется некоторое время, чтобы выжать из нее все. Или улыбнулась Синклеру и торжествующе изогнула бровь дугой. Мы будем знать о Сэдди все, что знает твоя артафера.